Глава 15. Луиза. Не могу поверить, что все зачеты у меня в кармане, обмахивалась зачеткой Даша, когда они спускались по лестнице в институтский холл. А вернее, вот тут, любовно погладила она зачетку. Может, отметим это дело? У нас есть целая неделя каникул до первого экзамена. У нас есть всего пять дней на подготовку к первому экзамену, рассмеялась Луиза. Даша была тем самым оптимистом, для которого стакан всегда наполовину полон, а себя Луиза считала реалисткой, как и знала точно, что без серьёзной подготовки хорошо экзамен не сдать. Не могла она вызубрить несколько билетов, как это обычно делала Даша, и надеяться на удачу, что выпадет ей один из них. На остальные у подруги были заготовлены шпаргалки, естественно, но и шпаргалками Луиза пользоваться не умела. Да и зачем тратить столько времени попусту, когда можно просто проштудировать материал? ты, Лу!» — состроила презрительную мину Даша. Но моего предложения это не отменяет, вопросительно посмотрела на нее. Не могу, Даш, сегодня, только не говори, что у тебя работа. Сама с утра радовалась, что все сделки позади. Не работа, свидание, и меня уже ждут. Они как раз вышли на улицу, и Луиза заметила джип Макара. Она не сомневалась, что приедет он вовремя, и радовалась, что сама не задержалась и не заставила его ждать долго. Это он, Макар, проследила за ее взглядом Даша. Так у вас с ним все на мази, что ли? Получается, что так. И молчит главная тихушница. Нет бы лучше подруги рассказать. Даш, ну пока нечего рассказывать. Не считая того свидания, которое было наполнено под завязку романтикой, на котором Макар ее впервые поцеловал и сделал потом это еще много раз. Тогда она обещала папе вернуться пораньше, но привёз домой её Макар, когда стрелки часов уже перевалили за полночь. Им обоим не хотелось расставаться. Они долго гуляли по набережной, а потом ещё катались в машине. И возле её дома стояли, наверное, с час, почти всё время целуясь, как ненормальные. У неё даже губы на следующий день ещё были припухшими. Но это было так прекрасно и непередаваемо, и ни с кем не хотелось этим делиться. Так это у вас первое свидание, что ли? не унималась Даша. Второе, если быть точной. А говоришь, нечего рассказывать. все же надулась подруга. Ладно, иди уже предательница. Достала она из сумки телефон. Позвоню Кирюхе, велю ему приехать за мной. Придется с ним напиться в дворыло. Уже и забыла Даша, что обижена на Луизу, предвкушая веселый вечер. Макар. Настроение все еще держалось отвратительное. И стало оно таким, как поговорил на чистоту с Леной. Макар не хотел затягивать с разговором. Но случилось это сегодня утром, когда Лена позвонила ему на работу и попросила съездить с ней в магазин постельного белья. "Я хочу купить что-то особенное, может, атласное, не знаю еще. Хочу, чтобы наша с тобой ложе выглядела по-королевски", восторженно рассуждала на том проводе Лена. Макар же себя в тот момент ненавидел всей душой, точно зная, что скажет ей. Лен, я не смогу. Ну, сам он, ты же сам себе хозяин. Это не очень надолго. Я тоже отпросилась еще на час с обеда, обещаю не мучить себя долго в магазине. Лен, не в этом дело. А в чем же? Повеяла стужей от ее голоса. Никогда не считал Лену глупой. Она уже должна была догадываться, что между ними что-то не то происходит. Уверен, что так и было, просто она на это старательно закрывала глаза. Нам нужно расстаться, выпалил Макар, чтобы и на этот раз не передумать. Разговор получался тяжелым, и начал он его по телефону, как самый настоящий трус. А теперь вот и пути назад не было. Я догадывалась, и почему? сухо поинтересовалась Лена. Я встретил другую женщину. Фраза банальная до да, оскомины. Миллионы мужчин говорили такое миллионам женщин, бросая их Но о том, как после ее произнесения становится тошно, Макар даже не догадывался раньше. Вот как? И ты ее любишь? Я, Лен, но ну это не важно. Ещё как важно. А меня ты любил, Самонов. Ну вот, теперь он стал Самоновым, а это означало высшую степень отчуждения со стороны Лены. И по сути, сейчас уже Макара это не должно волновать, но как же не хотелось расставаться врагами. Да и к Леню он относился хорошо, несмотря на то, что уже больше не любил. Лен, я всегда буду помнить все то хорошее, что между нами было. Да брось ты, не надо мне такой памяти. В ее голосе послышалась насмешка. Зачем же ты мне квартиру купил? Квартира твоя, на нее я оформлю дарственную. Да пошел ты к черту со своей квартирой, зло перебило его Лена. Хотя нет, не пошел. Ты унизил меня, Самонов, и разбил мне сердце. Так что квартира будет компенсацией морального ущерба. Макар знал, какая Лена гордая. Он бы все равно сделал дарственную на квартиру, даже если бы она отказалась. И сейчас, после ее последних слов, он понял, насколько сильно ее обидел. Прости меня, Лен. Ты одна из самых лучших женщин, которых я знаю. Но не лучше той, усмехнулась Лена. Хватит, сам он проехали. За меня не волнуйся, выживу и выплыву. А тебе желаю счастья. Означало ли это, что Лена его простила? Вряд ли. Со временем, наверное, простит, хоть он этого и не заслужил. Дверь в институт распахнулась, и на крыльцо вышли Луиза с подругой. На сердце сразу же потеплело, стоило ему только бросить взгляд на рыжеволосую девушку. Любит ли он ее? Ответа на этот вопрос он не находил. Да и как выяснилось, что такое любовь, не знает. Ведь он считал, что любил Лену. Что же чувствует к Луизе, если чувства эти в разы сильнее? Девушки какое-то время разговаривали. Макар ловил любопытные взгляды Даши и нетерпеливые Луизы. Ему и самому не терпелось увидеть ее рядом и ощутить ее присутствие в своей жизни. До сих пор ему иногда казалось, что все происходит во сне, и когда он проснется, то вынужден будет вернуться в прежнюю жизнь без Луизы. От подобных мыслей становилось страшно. Луиза Привет, распахнула она дверцу джипа и ловко забралась на переднее сиденье. Привет, отозвался с улыбкой Макар, но Луизи показалось, что он чем-то расстроен. «Все хорошо? забеспокоилась она. Долго ждешь?» Только подъехал, тряхнул он головой, и все хорошо, особенно когда ты рядом. У тебя как дела? Отлично сдала последний зачет. не сдержала Луиза счастливой улыбки. И целую неделю до безводен. После этой фразы она не выдержала и рассмеялась над иронией жизни. Ведь вот только что внушала Дашке, что эту неделю следует посвятить подготовке к экзаменам, а сама только о том и думает, что сможет нагуляться в волю, как и наобщаться с Макаром. Предлагаю отметить сдачу зачёта, а заодно и пообедать. Согласна, учитывая, что не успела сегодня даже позавтракать. А всё из-за него. Вчера они очень долго разговаривали по телефону. Позвонил Макар, когда Луиза уже была в постели. Болтали ни о чём, больше дурачились. И такое с ней было впервые. Обычно она не любила долго говорить по телефону, исключительно по делу, а вчера не хотелось, чтобы разговор заканчивался. И как итог, сегодня она проспала, хорошо хоть не опоздала на зачёт. Ни в какой ресторан Луиза ехать не хотела, а место для обеда выбрала сама. Здесь рядом есть закусочная, такая мини-столовая с домашней кухней. Трактир на углу называется. Не был там, даже не слышал. Тогда поехали. Там кормят очень вкусно и совсем недорого, скомандовала Луиза и поняла, что ей нравится командовать присутствие присутствии Макара и когда он безоговорочно подчиняется. В трактире она узнала про Макара кое-что новое. Оказывается, он не любит рыбные блюда и от комплексного фиш-обеда отказался, предпочтя тому куриный. Сама же Луиза наоборот рыбу обожала в любом виде. А без солёной селёдки и вовсе не могла долго обходиться раз в неделю она точно забредала на рынок и покупала им с папой селёдку папе правда такую пищу запрещала диета но малюсенький кусочек солёного лакомства он себе тоже позволял за компанию с дочерью и всё же ты какой-то хмурый я же вижу что что-то случилось внимательно присмотрелась Луиза к макару он всячески делал вид что всё хорошо поддерживал беседу во время обеда Но периодически когда забывался, хмурился. Не уверен, что должен тебе это рассказывать, с грустной улыбкой посмотрел на нее Макар. Ну если это какая-то тайна под семью замками, то можешь не говорить, развеселилась Луиза. Как же ей было сейчас хорошо с ним, даже несмотря на его складку меж бровей. И нравился ей Макар все сильнее, и он такой умный, а еще взрослый. Наверное, именно такого она и ждала. И выслушивала от Даши обвинение, что ничем, кроме учёбы, не интересуется. Ещё как интересуется. Макаром вот, на которого хочется смотреть не переставая и слушать его глубокий низкий голос, наблюдать за выражением его глаз, понимать, что этот мужчина красив и находится рядом с ней. Не в этом дело. Посмотрел Макар в окно. Даже погода сегодня была замечательная, и в воздухе пахло цветущими деревьями, а еще птицы заливались как ненормальные. Сегодня я расстался с Леной. Что? Лена это та девушка, для которой Макар купил квартиру, а про нее то Луиза умудрилась забыть, хоть изначально и не собиралась встречаться с мужчиной, который уже занят. И вчера, соглашаясь на это свидание, она совершенно ни о чем не думала. А ведь получается, что бросил Макар девушку из-за неё. Ты так расстроен этим? Не расстроен, потому что хотел этого, заглянул Макар ей в глаза. Просто повел себя как подлец. Луиза не знала, что можно сказать. Она его точно не считала подлецом. Расставанию его была только рада. Чуточку было жалко эту Лену, но так решил Макар, и в жертву себя приносить нельзя в таких случаях. Как ни крути, а все хорошо, и ее настроение это известие ни капельки не испортило. А потому и тему она решила сменить. Может, сходим в кино? Сейчас как раз показывают английскую драму, которую я очень ждала, предложила она. И я сто лет не был в кино, тут же согласился Макар. Только у меня будет одно условие, хитро добавил. Мне уже страшно, рассмеялась Луиза. Билеты купим на последний ряд, и я буду целовать тебя сколько захочу. От таких слов в животе Луизы все сладко заныло. Она даже заговорить не смогла сразу, пришлось ограничиться кивком.